Роберт Шекли, носитель инфекций. Эдвард Экс проснулся, зевнул и потянулся. Потом покосился на солнечный свет, льющийся через открытую восточную стену его однокомнатной квартиры, и позвал одежду. Она не подчинилась. Экс прогнал сон и повторил приказ. Но дверь шкафа осталась закрытой, а одежда не двигалась. Основательно встревоженный, Экс вскочил с кровати. Он вновь начал было формулировать ментальную команду, но остановил себя. Нельзя паниковать. Если одежда не подчиняется, значит в этом виновато его полусонное состояние. Экс неторопливо повернулся и подошел к восточной стене. Он откатил ее ночью и сейчас остановился там, где обрывался пол и взглянул на город. Было раннее утро. Молочники уже разносили молоко по террасам. Мужчина в вечернем костюме пролетел мимо, как раненая птица. «Пьян!» заключил Экс по неуверенной левитации. Мужчина накренился, увернулся от молочника и, недооценив высоту, упал с двух футов. Чудом сохранив равновесие, он потряс головой и продолжил свой путь пешком. Экс ухмыльнулся, наблюдая, как тот, покачиваясь, брел по улице. Там для него будет безопаснее. Никто не пользуется улицами, кроме нормалов или психов, которые по какой-нибудь причине решили прогуляться. Но лавировать в таком состоянии... Либо его зажмет телепортационный парашют, либо он свернет себе шею между домами. За окном пролетел разносчик газет. Из кармана на его бедре высовывались защитные очки. Паренек выровнял дыхание и взлетел к особняку, выстроенному на крыше 20-этажного небоскреба. «Особняк», — думал Экс. «Вот это жизнь!» Он жил на четвертом этаже такого старого здания, что здесь была даже лестница с лифтом. Вот когда он закончит университет Микровский, когда получит степень... Но сейчас не время мечтать. Мистер Оплин не любил опозданий, а работа в его магазине позволяла продолжать учебу. Экс открыл стенной шкаф и оделся. Потом совершенно спокойно приказал постели застелиться. Одеяло наполовину приподнялось и упало назад на кровать. Экс сердито повторил приказ. Просто нелениво разгладились, одеяло медленно поползло на место. Подушка двигаться не желала. После пятого приказа подушка легла в изголовье кровати. Уборка постели заняла пять минут. Обычно на это требовались Секунды. Ужасная мысль потрясла Экса Его колени задрожали Он был не в состоянии управлять простейшей телепортацией Это болезнь Но почему? Как она началась? Он не испытал никаких необъяснимых напряжений Не ломал голову над безнадежными проблемами Он только начал жить в свои 26 Занятия в университете шли успешно Его главный показатель был в первой десятке, а показатель восприимчивости у высшего уровня спящего. Почему это должно было случиться с ним? Почему именно его угораздило подхватить последнюю оставшуюся на земле болезнь? «Будь я проклят, если плохо себя чувствую», — сказал Экс громко и вытер с лица пот. Он быстро скомандовал стене закрыться, и она сделала это. Мысленной командой он открыл кран, Поднял стакан, наполнил его и поднес к себе, не уронив ни капли. «Временная блокада», — сказал он сам себе. «Флюктуации. Возможно, я просто перезанимался. Больше общения, вот что мне надо». Он послал стакан назад, любуясь его скольжением по воздуху и игрой солнечных бликов на гранях. «Я так же хорош, как и вчера», — сказал Экс. Стакан упал и разбился. Просто временное потрясение придумало новое оправдание. Конечно, следует обратиться в службу пси для проверки. Если твои пси-возможности не в порядке, не медли, иди на обследование. Но агенты службы псиздоровья нервные ребята. Если он попадется им на глаза, ему гарантировано несколько лет лечения в одиночке. И все ради безопасности. Это будет конец. Экстраверт в высшей степени Экс понимал, что никогда не сможет выдержать одиночного заключения. Оно полностью разрушит его пси-возможности. Тупицы! Выругавшись, Экс подошел к отодвигающейся стене, посмотрел вниз, напрягся и выпрыгнул. В какое-то ужасное мгновение ему показалось, что утрачены даже основы искусства левитации. Но он взял себя в руки и полетел к магазину мистера Оплина. «Летел Экс неуверенно, как раненые птицы». таб квартира службы псиздоровья располагалась на 803-м этаже гудящего от активности здания. Посыльные влетали и вылетали в огромные окна, проносились через комнату, чтобы бросить свои отчеты на стол приема. Другие отчеты телепортировались и записывались конторскими девицами с телепатической чувствительностью третьего класса. Образцы телепортировались через окна. Худенькая пси-девушка четвертого класса собирала отпечатанные бумаги и левитировала их через комнату регистрирующим клеркам. Трое посыльных, смеясь, влетели в окно. Перелетая через комнату, один из них зацепил кипу отчетов. «Почему вы так неосторожны?» — сердито спросила девушка четвертого класса. Ее бумаги упали на пол, и пришлось левитировать их назад. «Извини, сладкая моя!» — сказал посыльный, опуская отчет на стол. Он подмигнул ей, сделал петлю под потолком и вылетел в окно. «Нервы!» — промурлыкала девушка, глядя ему вслед. Оставленные без внимания бумаги опять стали расползаться. Конечный продукт всей этой деятельности возвышался на черном столе старшего офицера службы пси Пола Мэрина. «Что-то не так, шеф?» Мэрин поднял взгляд на своего ассистента Джо Леферта и кивнул. Молча он вручил ему пять регистрационных карточек. Это были сообщения о болезнях. «Джон Мартинелли, официантка». «Серебряная корова», «4543 Бродвей», «наблюдение», «нарушение псимоторных функций», «диагноз – резкая потеря самоуверенности», «заразно», «карантин на неопределенное время». Остальные донесения были о том же. «Довольно мало», — сказал Леферт. Еще одна стопка карточек упала на черный стол. Мэрин их бесстрастно просмотрел. Еще 6. шесть». Он повернулся к большой карте Нью-Йорка и булавками отметил новые точки. Леферту не было необходимости говорить. Даже не направленные, его мысль была достаточно сильна, чтобы Мэрин ее уловил. Эпидемия! «Держи это при себе», — сказал низким голосом Мэрин. Он прошел назад к столу, размышляя, что означают 11 случаев в один день, если обычная норма «один случай в неделю». Собери мне все сведения об этих людях, сказал Мэрин Лефферту, вручая ему регистрационные карточки. Нужен список, с кем они были в контакте за последние две недели. И без шума. Леферт поспешил уйти. Мэрин чуть-чуть подождал и послал телепатический вызов Кренделу, главе проекта «Спящего». Обычно такого рода послания проходили через группу телепатически чувствительных девушек. Но Мэрин обладал всевозможностями невероятной силы. К тому же после многих лет совместной работы у них с Крэндалом было полное взаимопонимание. «Что такое?» — спросил Крендел. Сопроводительный идентифицирующий образ имел все, даже не поддающиеся описанию особенности человека. Мэрин быстро обрисовал ситуацию. «Я хочу, чтобы ты разобрался, случайно это разброс или мы имеем дело с носителем инфекции?» — закончил он. «За это с тебя причитается ужин», — телепатировал Крендел. На самой периферии ощущений чувствовалось, что он сидит на малу и рыбачит. «Ужин в Орлах». «Хорошо. У меня все данные. 5.30 подходит?» «Мой мальчик, давай, пожалуйста, в 6.30. Человеку моей э, комплекции не пристало левитировать слишком быстро». Завершающий образ представлял собой чрезвычайно туго набитую колбасу. «Тогда до 6.30». Контакт завершился На мгновение Мэрин пожелал стать медиком из прошлого Там бы у него был хороший жирный микроб для охоты Диагноз – резкая потеря самоуверенности Попробуй рассмотреть это под микроскопом Мэрин вспомнил об официантке Первый случай Возможно, она ставила тарелки Сомнения пустили корни в ее мозгу за несколько часов до этого. За несколько минут... Рассвели... Тарелки упали... И сейчас девушка серьезно больна последней болезнью человечества. Потеря координации движений. Ей придется отправиться в одиночку, чтобы не заражать других. На какой срок? День? Год? Жизнь? Между тем некоторые из ее клиентов могли заразиться и принести болезнь своим женам. Мэрин сел прямо и послал телепатический вызов жене. Ее ответные мысли пришли быстро и были наполнены теплотой. Hello, Пол!» Он сообщил ей, что будет работать допоздна. «Хорошо», — сказала она, но во всех сопутствующих мыслях чувствовалось смущение. Ей очень хотелось узнать, в чем дело, но она понимала, что муж не может ответить, и не спросила. Ничего серьезного, коротко ответил Мэрин на невысказанный вопрос и тут же пожалел. Ложь, неправда, полуправда, даже маленький обман с самыми лучшими намерениями телепортировались отвратительно. Тем не менее, он не взял свои слова обратно. Пять часов служащие отделов откладывают свои бумаги и устремляются к окнам, чтобы лететь домой в Вестчестер, Лонг-Айленд и Нью-Джерси. «Порядок, шеф!» – сказал Леферт, подлетая к столу с толстым портфелем в руках. «Больше никого?» «Я бы хотел, чтобы ты был на готове», – сказал Мэрин, взяв портфель. «Добавь еще агентов». «Хорошо. Что-то должно стрястись?» «Не знаю. Иди лучше ужинать». Леферт кивнул. Его глаза заблестели, и Мэрин понял, что Леферт уже успел телепортировать жене в Гринвич, чтобы ужину его не ждали. Мэрин чувствовал себя очень одиноко. Только он, и это возможная эпидемия. Точно в 6.20 Мэрин взял портфель и полетел к орлам. Ресторан «Орлы» висел на высоте двух тысяч футов над Нью-Йорком, опираясь на спины 200 мужчин. Мужчины были рабочими первого класса пси, прошедшими правительственную проверку. Приближаясь, Мэрин увидел их под фундаментом здания. Ресторан плавал легко поддерживаемый необыкновенной пси-силой. Мэрин спустился за столик почетных гостей. «Приветствую вас, мистер Мэрин», — сказал главный официант. Вы должны посещать нас иногда и в других местах. Если будете в Майами, то помните, орлы есть и там. Еда высшего качества. И цены высшего качества, подумал мэрин, заказывая мартини. Владелец орлов был баловнем судьбы. Воздушные рестораны стали обычным явлением, но ресторан «Орлы» — первый среди них, все еще оставался самым популярным. А его хозяин ухитрялся не платить даже налог собственности, так как после закрытия ресторана улетал на свою базу в Пенсильвании. Терраса начала приподниматься, когда прибыл запыхавшийся и вспотевший Крэндл. «Боже мой!» — выдохнул он, садясь. «Почему больше нет самолетов? Всю дорогу дул встречный ветер. Виски со льдом!» Официант поспешил за заказом. «Что у тебя так неожиданно появилось к выходному?» — спросил Крэндл. «Полеты на длинные дистанции для сильных молодых обезьян, а я работник умственного труда. Как твоя жена?» Также сказал Мэрина бесстрастно улыбнулся. Он заказал обед и вручил Кренделу портфель. Хм. Крендел склонился над страницами. По мере запоминания информации его породистое лицо с резкими чертами приобретало все более рассеянное выражение. Пока Крендел читал, Мэри накинул взглядом террасу. Солнце уже почти зашло, стемнело. Под ними светились огни Нью-Йорка, а над ними поблескивали звезды. Быстро перелистывая страницы, Крендел забыл про свой суп. Еще до того, как суп остыл, все было просмотрено. Так-так. О чем мы будем говорить? Лучшие среди пси вычислителей. Крендл, как никто другой, подходил на место главы проекта «Спящего». Подобно другим вычислителям, он выполнял свою работу машинально, не обращая внимания на данные, когда память их усваивала. Бессознательная информация поглощалась, проверялась, сравнивалась, синтезировалась. За несколько минут или часов получался ответ. Но помимо огромного таланта, Крендл обладал недостатками. Он не мог выдержать, к примеру, тест на левитацию, предназначенный для разносчиков газет. А о телепортационных и телекинетических способностях вообще не могло быть речи. Есть что-нибудь новое о спящем? Спросил Мэрин. Все еще спит. Кое-кто из наших ребят сварганил технику подсознательной инфильтрации. Через пару дней будет пробовать. Думаешь, сработает? Крендел засмеялся. Я предсказал вероятность один к одному. Высока, если сравнивать с предыдущими попытками. Кренделу подали речную форель, свежую, телепортированную чуть ли не из горного ручья. За ней последовало мясо для Мэрина. Ты думаешь, что-нибудь подействует? – спросил Мэрин. Нет. Лицо Крендала стало серьезным. Я не верю, что спящий когда-нибудь проснется. Мэрин нахмурился. Проект Спящего был самым важным и наименее удачным. Он начался около 30 лет тому назад. Все стало нормой, но все еще было непредсказуемо. Оно прошло долгий 200-летний путь от экспериментов Райна по экстрасенсорному восприятию, но идти надо было намного дальше. Микровский приобрел множество талантов всей точки зрения. Чрезвычайно чувствительный и с всевозможностями на уровне гения, он был самым выдающимся человеком своего времени. С людьми, подобными кренделу Майерсу, Блейсенку и другим, Микровский возглавлял телекинетические проекты, исследовал теорию мгновенного переноса в телепортации и проверял наличие новых, еще не открытых, всевозможностей. В свободное время он работал над собственными любимыми идеями и основал школу парапсихологических исследований, названную позднее университетом Микровский. То, что действительно случилось с Микровским, обсуждалось годами. Однажды Крендел и Блейсинг обнаружили его лежащим на диване с пульсом слабым настолько, что его почти нельзя было обнаружить. Вернуть его к жизни не удалось. Микровский всегда верил, что разум самостоятельный, отличающийся от тела сущности. Некоторые считали, что он открыл технику проективного отделения разума от тела. Но ему разум не удалось возвратить. Кто-то утверждал, что разум Микровский сломался из-за перенапряжения, его хозяин погрузился в состояние кататонии. В любом случае, периодические попытки разбудить его оказывались безуспешными. Крендел, Майерс и еще несколько человек поддерживали проект и получали для него все, в чем только возникала нужда. Огромная ценность гения Микровски была общепризнана. Там, где лежало тело спящего, выросло надгробие, ставшее меккой для туристов. «Есть у вас идеи, что он мог искать?» – спросил Мэрин. «Не думаю, что он сам знал это», – ответил Крендл, принимаясь за Шерри. «Чертовски странный человек. Самый странный в мире. Не любил говорить о деле до тех пор, пока не мог швырнуть его тебе в лицо законченным. Ни у кого из нас не было причин подозревать, что такое могло случиться. Мы были уверены, что звезды и бессмертие ждут нас уже за углом». Он покачал головой. Эх, молодость, молодость. За кофе Крендел поднял глаза, поджал губы и нахмурился. Произошел синтез усвоенных им данных. Сознательная часть его разума получила ответ тем способом, который раньше называли интуицией, до тех пор, пока пси-исследования не связали это темное явление с подсознательным мышлением. Знаешь, Мэрин, определенно мы имеем дело с разрастающейся эпидемией. Это не случайный разброс. Мэрин почувствовал, как в груди все сжимается Он телепатировал короткий вопрос Есть разносчик инфекции? Есть Крендел мысленно отметил имя в своем списке Его подсознание произвело корреляцию частотных факторов Табулировало вероятность и выдало Его зовут Эдвард Экс Он студент, живет на 4-й авеню 141 Мэрин немедленно телепортировал Леферту приказ взять Экса Оставь, вмешался Крендел. «Я думаю, что его нет. Вот вероятный расчет его перемещений». «Все равно, сначала проверь дом», — сказал Леферту Мэрин. «Если его там нет, проверь следующую вероятность. Я встречусь с тобой внизу в городе, если вы его выследите». Он разорвал контакт и повернулся к Крэндаллу. «Я могу рассчитывать на ваше сотрудничество?» Это был в какой-то мере даже не вопрос. «Разумеется», уклончиво», — уклончиво ответил Крэндалл здоровье в первую очередь, а спящий и не собирается шевелиться. Я сомневаюсь, что так уж трудно окажется взять Экса. Сейчас он должен быть полным калекой. При посадке Экс потерял равновесие и тяжело упал на колени. Он поднялся, отряхнулся и пошел пешком аккуратная левитация, отметил он про себя. Значит, это продолжается. Трущобы Нью-Йорка были заполнены нормалами, людьми, не владевшими даже основами псиэнергетики. Всю эту массу народа никогда не видели в более респектабельных районах города. Экс смешался с толпой, чувствуя себя в большей безопасности. Внезапно он обнаружил, что голоден. Зайдя в закусочную, он уселся у пустого прилавка и заказал гамбургер. У повара уже был один готовый. Телепортировав гамбургер на тарелку, повар, не глядя, легко опустил ее перед Эксом. Тот мысленно выругал повара. Ему хотелось кетчупа. Он надеялся, что бутылка сама заскользит по прилавку, но она не сдвинулась с места. Пришлось протянуть руку. Делая такие ошибки, надо следить за каждым своим шагом. Экс начал постигать, что значит быть калекой. Покончив с едой, он вытянул руку ладонью вверх, ожидая, что на нее опустятся деньги из кармана. Но они, конечно, не опустились. Экс медленно выругался. Он так часто делал это. Казалось невозможным утратить одновременно все свои способности. Но он уже знал, что утратил их. Так решила бессознательная часть его разума, и никакая внушенная самоуверенность помочь не могла. Повар смотрел на него с удивлением. Эксу пришлось полезть в карман, найти деньги и заплатить. Он попытался улыбнуться и поспешил уйти. Чудной парень решил повод. Он уже перестал думать об этом, но далеко в глубине разума продолжал оценивать увиденное. Невозможность командовать бутылкой, невозможность командовать монетами. Экс вышел на переполненную грязную улицу. Ноги начали болеть. В жизни он не ходил так много. Вокруг перемешались нормалы и пси. Нормалы ходили так, как ходили всю жизнь. Си непривычные к длительным пешим прогулкам, выглядели неуклюже. С облегчением они взмывали в свою привычную стихию – воздух. Люди приземлялись и взлетали. Воздух был заполнен телепортируемыми объектами. Оглянувшись назад, Экс увидел хорошо одетого мужчину. Тот спустился на землю, остановил одного из гуляющих псип, поговорил с ним и пошел в освояси. «Агент службы здоровья!» Экс догадался, что его выследили. Он повернул за угол и побежал. Чем дальше он бежал, тем темнее становились улицы. С трудом переставляя гудящие ноги, Экс попытался левитировать, но не смог даже оторваться от земли. В панике он пытался телепатировать друзьям. Бесполезно. Телепатические возможности тоже исчезли. Шок накрыл его, как океанская волна. Экс наткнулся на фонарный столб и остановился. Пришло полное понимание В мире, где люди летали, он был привязан к земле В мире телепатических контактов он мог общаться лишь неуклюжими словами на расстоянии слышимости В мире, где не было нужды в искусственном свете, он мог видеть лишь тогда, когда это позволяли его глаза Коллега, Слепой, глухой, немой Он шел вперед по сужающимся улицам, по грязноватым сырым переулкам. У него было лишь одно преимущество. Неполноценный мозг не транслировал сильную идентификационную волну. Это затрудняло поиски. Экс решил, что ему необходимо убежище. Какое-нибудь место, где он никого не сможет заразить, а офицеры службы здоровья не смогут его найти. Возможно, ему удастся снять жилье у нормалов. Он мог бы остаться там и разобраться, что с ним не так, подлечиться. К тому же он не может быть один. Нормалы ⁇ это лучше, чем отсутствие людей вообще. Экс дошел до конца переулка, где улицы переплетались. Автоматически он включил свои чувства локации, пытаясь узнать, что впереди. Бесполезно. Они были парализованы, так же мертвы, как и все остальное. Но правый поворот казался безопасным. Он направился туда. Не надо. Экс закружился, напуганный произнесенными словами. Из подъезда к нему выбежала девушка. «Меня ждут?» – спросил Экс. Его сердце колотилось. «Офицеры службы здоровья. Они знают, что ты повернешь направо. Что-то говорили насчет твоего правостороннего тропизма. Я в этом не разбираюсь. Иди налево». Экс посмотрел на девушку. Сначала он подумал, что ей около 15, но потом увеличил ее возраст до 20. Маленькая, стройная, с большими темными глазами на худеньком лице. «Почему ты мне помогаешь?» «Мне поручил мой дядя», — ответила девушка. «Спеши». Времени для дальнейшей аргументации не было. Экс побежал по переулку за девушкой, беспокоясь, что не успеет за ней. Девушка была из нормалов, если судить по ее уверенным широким шагам. Но как она могла перехватить разговор офицеров службы здоровья? Почти наверняка он телепортирован узким лучом. Возможно, ее дядя. Переулок кончился двором. Экс вбежал и остановился. С крыши здания летели вниз люди. Кольцо окружения сжималось. «Офицеры службы здоровья!» Экс оглянулся, но девушка мчалась назад по переулку. Экс прислонился спиной к зданию, удивляясь, как можно так сглупить. «Именно так они обычно берут людей, спокойно, чтобы никого не заразить!» «Проклятая девчонка!» Он собрался бежать, но больные ноги не слушались. Как и предсказывал Крендел, подумал шеф службы здоровья. «Держите его за руки и за ноги!» Вися в футах в 50 над землей, Пол Мэрин наблюдал за операцией. Он смотрел без жалости. Агенты действовали осторожно, Зачем использовать против жертвы силу своих умов? А кроме того, он же коллега. Они уже почти взяли его, когда... Экс стал постепенно исчезать. Мэрин спустился пониже, не веря своим глазам. Экс растворялся в стене, становился ее частью. Таял. Потом его не стало. «Ищите дверь», — телепортировал Мэрин. «И проверьте тротуар». Пока агенты производили осмотр, Мэрин размышлял над увиденным. «Поиски двери оправдания для его агентов». «Хорошо, если они думают, что человек исчез через потайную дверь». «На пользу их уверенности в себе и их здравомыслию не пойдет, если они поверят в то, что случилось на самом деле». «Калека Экс растворился в стене!» Мэрин приказал обыскать здание. «Но там не было ни следа, ни Экса, ни волн его мозга. Он исчез, будто его никогда не было». «Но как?» – спросил себя Мэрин. «Кто-то помог ему?» Кто мог помочь разным? Первое, что увидел Экс, когда пришел в сознание, была потрескавшаяся оштукатуренная стена прямо перед ним. Он смотрел на нее долго, наблюдая, как пылинки плавают в воздухе над кроватью, покрытой изорванным коричневым одеялом. Кровать! Он сел и огляделся. Это была маленькая розовая комната. По потолку бежали длинные трещины. Единственным предметом мебели, не считая кровати, был простой деревянный стул, стоящий у полуоткрытой двери. Но как он сюда попал? Экс вспомнил события прошлой ночи? Да, скорее всего, это была прошлая ночь, подумал он. Белая стена, офицеры службы здоровья. Наверное, его спасли, но как? Как ты себя чувствуешь? Спросил от дверей девичий голос. Экс повернулся и узнал бледное выразительное лицо. Это была девушка, предупредившая его прошлой ночью. «Я чувствую себя хорошо». Но как я здесь очутился!» «Мой дядя перенес тебя», — ответила девушка, входя в комнату. «Ты должно быть голоден». «Не особенно». «Тебе надо поесть». Мой дядя говорил, что дематериализация — значительная нагрузка на нервную систему. «Знаешь, именно так он спас себя от пси». Она помолчала. «Я могу принести тебе очень хороший бульон». «Он дематериализовал меня?» «Он может делать разные вещи наподобие этого», — сказала девушка безмятежно. «Такая власть пришла к нему после смерти?» Она открыла окно. «Так принести тебе бульон?» Экс недовольно посмотрел на нее. Ситуация становилась все более иреальной именно тогда, когда он нуждался в четком понимании действительности. Эта девушка, кажется, считает совершенно нормальным иметь дядю со способностями и энергией для дематериализации, хотя псинаука никогда ничего не знала об этом. «Принести бульон?» – опять спросила девушка. «Нет», – ответил экс. Он заинтересовался, почему она так упорно предлагает ему еду. Внешность девушки ни о чем ему не говорила. Она была достаточно симпатична даже в дешевеньком, ни на что не претендующем платье. У нее были необычные черные глаза и необычно холодное выражение лица. А точнее, отсутствие выражения. На некоторое время Экс придержал свои опасения и спросил. «Твой дядя пси?» «Нет, мой дядя не обладает пси-энергией. Его сила духовная». «Ясно», — сказал Экс и подумал, что это и есть ответ. В течение всей истории люди предпочитали верить, что их природный пси-талант был результатом вмешательства демона. Странная энергия была даром дьявола, пока пси не отрегулировали и не объяснили. Но даже в эти дни находились наивные нормалы, люди, предпочитающие верить, что случайные вспышки колоссальные силы порождения духа. Очевидно, дядя попадал в эту категорию. Давно ли твой дядя может делать подобные вещи? спросил Экс. Только около пяти лет, с тех пор как умер. Совершенно верно, раздался голос. Экс быстро оглянулся. Голос как будто шел из-за спины. «Не ищи. Единственное в этой комнате – мой голос. Я дух дяди Кари Джона». Экс испытал короткий приступ паники, но потом понял трюк. Это был, конечно, телепатированный голос, умело сфокусированный, чтобы создать эффект речи. Телепатированный голос может означать только одно – это пси, выдающий себя за духа. «Мистер Экс», — сказал голос, умело симулируя произнесенные слова. «Своим вмешательством я спас вас. Вы — психолека, заразный. Арест и изоляция для вас — катастрофа. Правда ли это?» «Вполне». Своими притупившимися чувствами Экс пытался прозондировать источник голоса. Имитация была абсолютной. Никакой признак не указывал на то, что источник — телепатия человека. «Возможно, вы чувствуете ко мне определенную благодарность?» Спросил голос. Экс посмотрел на девушку. Ее лицо оставалось лишенным выражения. «Конечно», — ответил он. «Я знаю ваше желание», — сказал дядя Джон. «Вы желаете получить убежище на достаточное время, чтобы восстановить свою энергию». «И вы его получите, Эдвард Экс. У вас будет убежище». «Я вам очень благодарен». Экс быстро соображал, пытаясь обдумать дальнейший план действий. «Притвориться, что он верит в духа?» «Наверняка телепатирующий ПСИ знает, что человек, обученный в университете, не может принять на веру что-либо подобное». «С другой стороны, он может иметь дело с невротиком, разыгрывающим духа по каким-то своим причинам». Экс решил подыграть. «Чужие претензии его не касаются. Его дело – убежище». «Я уверен, вы не откажете мне в одной любезности», – сказал голос. «Что вы хотите?» Экс немедленно насторожился. «Я чувствую ваши мысли. Вы думаете, что можете оказаться втянутым в опасное дело? Уверяю, это не так. Хотя я и не всесилен, но обладаю определенной мощью, неизвестной ни вам, ни пси-науке вообще. Примиритесь с этим фактом. Ваше спасение – лучшее тому доказательство. И примите к сведению, что все это крепко связано с вашими собственными интересами». «Когда я должен буду выполнить поручение?» – спросил Экс. «Когда придет время?» «А сейчас... До свидания, Эдвард Экс». Голос умолк. Экс сел на стул. «А что если дядя пси-мутант? Следующий уровень эволюции. Что тогда?» Кари вышла и вернулась с супом. «Кто был твой дядя?» – спросил Экс у девушки. «Что за человек?» «О, он был очень хороший человек», — сказала девушка, осторожно разливая суп. «Сапожник. Он взял меня к себе после смерти моего отца». Обнаруживал ли он какие-нибудь признаки всей энергии или другой необычной энергии?» «Нет, он вел спокойный образ жизни. Это началось только, когда он умер». Экс с жалостью посмотрел на девушку. Ее участь была самой печальной. Все без сомнения прочел ее разум и обнаружил, что дядя умер». А теперь использует ее как пешку. Жестокая игра. «Пожалуйста, ешь суп», — сказала девушка. Экс автоматически принялся за еду, глядя ей в лицо. Потом его рука опустилась. «И ты ешь», — сказал он. Первые признаки румянца появились на щеках девушки. Словно извиняясь, она принялась за суп, даже немного расплескав его от волнения. Парусная шлюпка резко накренилась, и Мэрину пришлось на фут опустить главный парус, чтобы добиться равновесия. Жена, сидящая на носу шлюпки, качнулась к нему, наслаждаясь этим ныряющим движением. Внизу можно было видеть гряду грозных туч, рождение шторма. «Давай устроим пикник на тех облаках, вон там!» Майра указала на участок перистых облаков, ярко отражающих солнечные лучи над грозовыми тучами. Мэрин изменил курс. Жена легла на носу, вытянув ноги к мачте. Едва заметив это, Мэрин принял на себя полный вес лодки. Все легкое снаряжение весило 200 фунтов вместе с парусами. Суммарный вес его и Майры добавил еще 260 фунтов, а тестированные возможности Мэрина левитировать превышали 2 тонны. Почти всю работу делал ветер. Управляющие лодкой должны были лишь прилагать достаточное усилие, чтобы удерживать ее в воздухе. Ветер нес их, как белые перышко. Мэрин не мог забыть разносчика инфекции. Куда мог исчезнуть Экс? Дематериализация? Невозможно. Но это было. Экс в стене. Прошел и... никакого отверстия. «Прекрати думать», сказала Майра. «Доктор велел тебе не думать сегодня ни о чем, кроме меня». Мэрин знал, что у него не было ни утечки мыслей, ни каких-либо изменений в выражении лица. Просто Майра очень чувствительна к его настроению. Ему не надо было делать какую-нибудь веселую гримасу, чтобы показать, что он счастлив, или плакать, чтобы продемонстрировать грусть. Мэрин остановил легкую лодку среди облаков и, сориентировавшись по ветру, спустил парус. Они устроили пикник на носу. Мэрин осуществил большую часть левитации, хотя Майра тоже пыталась... деликатно. Так она пыталась уже семь лет после частичного заражения относителя инфекции. Хотя пси-возможности никогда не покидали ее полностью, они были судорожными. Еще одна причина для охоты на экса. Сандвичи Майры были очень похожи на нее, маленькие и красивые. «И вкусные», — подумал Мэрин, телепатируя мысль. «Зверь!» — громко сказала Майра вслух. Солнце изливало на них тепло своих лучей. Мэрин ощущал удивительную негу. Они вдвоем были распростерты на палубе. Поддержку Мэрин осуществлял чисто рефлекторно. Он отдыхал, как ему не приходилось отдыхать много недель. «Мэрин!» Мэрин насторожился, пробужденный от своего полусна телепатированным голосом. «Пойми, мне ужасно жаль, парень!» Это был Крэндалл, надоедающий и извиняющийся. «Я ненавижу портить тебе отдых, но у него есть след. Чертовски занятный след!» «Очевидно, наш носитель инфекции не нравится кому-то еще. Мне сообщили, где он будет в 4 часа». «Я иду», — сказал Мэрин. «Мы не можем позволить себе пропустить хоть что-то». Он разорвал контакт и обернулся к жене. «Пожалуйста, извини меня, дорогая». Она улыбнулась. В ее глазах ясно читалось понимание. Майра не попала в узкий луч послания Крэндалла, но сумела разобраться, что к чему. «Ты сможешь опустить все это?» – спросил Мэрин. «Конечно. счастливая охоты». Мэрин поцеловал ее и выпрыгнул из лодки. Несколько секунд он следил, удается ли ей удерживать лодку под контролем, потом телепатировал в службу проката. «Моя жена все вам вернет. Присматривайте за ней». Мэрин резко бросился вниз. Он был настолько занят расчетами темпов разрастания болезни, что едва успел вовремя увидеть «кинжал». Клинок пронесся мимо, потом развернулся в 20 футах и опять атаковал. Мэрин попытался достать его мысленно, но телекинетически управляемый клинок вырвался. Все же он чуть-чуть отклонил его, зацепив и, наконец, взял в руки. Тут же Мэрин попытался обнаружить владельца, но тот исчез без следа. Но не совсем. Мэрину удалось ухватить самый кончик идентификационной волны нападавшего, хуже всего поддающийся контролю. Он задумался над ней, пытаясь воссоздать образ. И он его получил. Экс. Экс. Калека. Слепой Экс, заразный, исчезнувший в стене. Он же, очевидно, смог трусливо направить кинжал. Или кто-то сделал это вместо него. У Грюма, с возрастающей уверенностью, что дело усложняется, Мэрин левитировал в отдел пси здоровья. Эдвард Экс неподвижно лежал в полутемной комнате на изорванном коричневом одеяле. Его глаза были прикрыты, мускулы ног дрожали. Он старался расслабить их. Расслабление – один из ключей к пси-энергии. Полное расслабление возвращает уверенность в себе. Страхи исчезают, напряжение испаряется. Расслабление – насущная необходимость для пси. Произнося этот внутренний монолог, Экс глубоко дышал. «Не думать о болезни». Болезни нет, есть только отдых и расслабление. Мышцы на ногах стали вялыми. Экс сконцентрировался на своем сердце, приказав ему работать спокойно. Послал приказ легким дышать глубоко и медленно. Рот? Он не слышал о нем уже почти два дня. Он не должен о нем думать хотя бы сейчас. Необъяснимый феномен дяди Джона разрешится со временем. А что с бледной, голодной и привлекательной девушкой? И о ней не думать. Мысли обо всем неулаженном выталкивались прочь по мере того, как давление углублялось. Следующие — глаза. Расслабить мышцы глаз тяжело. После образа танцевали на сетчатке. Солнечный свет, темнота, здание, исчезновение. «Нет, не думать!» «Мои глаза так тяжелые», — говорил он себе. «Мои глаза сделаны из свинца». «Желание спуститься, спуститься». И глазные мышцы расслабились. Мысли стали холодными, но под самой поверхностью было безумное столпотворение образов и впечатлений. Калека, затемненная улица, призрак, которого нет, голодная племянница. В чем ее голод? Суматоха впечатлений и чувств... Вспышка красного и пурпурного цвета, воспоминания о занятиях в университете Микровске, телеборьба в Паладиуме, свидание у Кайтопа. Расслабление – первый шаг к восстановлению. Экс вызвал голубизну. Все мысли провалились в огромную голубую пропасть. Медленно он достигал желаемого холода в мозгу. В него начала просачиваться глубочайшая умиротворенность. Медленно. Утешающий. «Эдвард Экс!» «Да!» Экс открыл глаза. Расслабление оказалось поверхностным. Он осмотрелся и обнаружил, что это был дядин голос. «Возьмите это!» В комнату влетела маленькая сфера и остановилась перед Эксом. Казалось, она сделана из блестящего твердого пластика. «Что это?» – спросил Экс. «Вы положите эту сферу внутри нужного мне здания», – сказал голос дяди Джона, игнорируя вопрос. «Оставьте ее за дверью, на столе, в пепельнице, где угодно. Потом возвращайтесь прямо сюда». «Что сделает ваша сфера?» – спросил Экс. «Не ваша забота». Сфера вершина психического треугольника, сущность которого вы не поймете. Достаточно сказать, что она никому не принесет вреда, а мне окажет огромную помощь. «Кажется, в городе ищут меня, — сказал Экс, — и возьмут, как только я вернусь в центр. Вы забыли о моей помощи, Экс. Вы будете в безопасности, если не свернете с маршрута, который я вам намечу». Экс колебался. Он хотел знать больше о дяде и его игре. А самое главное, почему он маскируется под дух? Или он и есть дух? Если так, то что хочет сделать дух с землей? Классические сказки о демонах, ищущих временные власти, до смешного переполнены сырым антропоморфизмом. Вы оставите меня одного после возвращения? Я вам дал слово. Удовлетворите мое желание и будете иметь убежище, в котором нуждаетесь. Сейчас идите. Маршрут у Кари. Она за дверью. Голос умолк. Даже своими притупленными чувствами Экс смог ощутить исчезновение контакта. Он пошел к дверям со сферой в руке. Кари ждала. Здесь инструкция, сказала она. Экс пристально посмотрел на девушку. Утраченные психоспособности. Многое бы он отдал, чтобы узнать, что скрывает это спокойное и симпатичное лицо. Все никогда не утруждали себя чтением лиц, Аура, окружающая каждого индивидуума, была лучшим индикатором, если иметь нормальную псичувствительность для ее прочтения. Солнечный свет ослепил Экса после двух дней полутьмы в маленькой комнате. Он замигал и автоматически оглянулся. Вокруг никого не было. Они молча шли, следуя инструкциям дяди Джона. Экс бросал взгляды направо и налево, уверенный в своей уязвимости перед ищейками. Инструкция предлагала извилистый и бессмысленный путь, дважды проходящий по одним и тем же улицам, но обходящий другие. У западного Бродвея пришлось выйти из трущоб на территорию Пси. «Твой дядя говорил тебе когда-нибудь, что хочет сделать?» – спросил Экс. «Нет», – ответила Карри. Они опять пошли молча. Экс пытался смотреть в небо, где в любой момент ожидал увидеть пси-офицеров, падающих как ангелы-мстители. «Бывает, я боюсь, дядя Джона!» – отважилась Карри некоторое время спустя. «Иногда он такой странный!» Экс растерянно кивнул. Он подумал о положении девушки. Действительно, ей было хуже, чем ему. Он знал об игре. Она же использовалась для какой-то неизвестной цели и, возможно, была в опасности. «Слушай», – сказал Экс. «Если что-нибудь случится, знаешь ли ты бар Энглера на углу Листа и Бликера?» «Нет, но я могу найти его». «Будешь ждать меня там, если что-нибудь произойдет?» «Хорошо, спасибо». Экс криво усмехнулся. «Какой идиотизм с его стороны опекать эту девушку, когда он не может помочь себе!» Они прошли еще несколько кварталов. Потом девушка нервно посмотрела на Экса. «Есть одна вещь, которую я не могу объяснить», — сказала она. «Ну, я иногда вижу события, которые только еще должны произойти. Картины чего-то. Я никогда не знаю, когда точно, но через некоторое время это случается». «Интересно», — сказал Экс. «Возможно, ты обладаешь задатками ясновидения и должна пойти в университет Микровский. Они всегда искали таких людей». «До сих пор все, что я видела, происходило». «Прекрасный результат». Эксу стало интересно, к чему клонит девушка. Ждет похвалы. Нельзя же быть настолько наивной, чтобы считать себя единственным в мире человеком, обладающим скрытым ясновидением. «Мой дядя тоже до сих пор был прав во всем, что говорил». «Очень хорошо, рассеянно», — сказал Экс. У него не было времени для семейного панигирика. Они достигли сороковой улицы, в воздухе было темно от пси. Пешком шло мало людей, очень мало. Оставалось пройти два квартала. Что мне интересно, не успокаивалась девушка. Так это когда я вижу, что события пойдут одним путем, а мой дядя предсказывает другое. Кто из нас будет прав? Что ты имеешь в виду? Мой дядя говорит, что ты будешь в безопасности, а я не согласна. Что? Экс остановился. Я думаю, они попытаются захватить тебя сейчас, сказала девушка. Экс посмотрел на нее и оцепенел. Не нужно было обладать всей энергией, чтобы почувствовать себя в капкане. Люди из службы здоровья уже не были такими нежными. Телепатическая сила сбила его с ног, больно нагнула голову, схватила руки и ноги. Психически. Ни одна рука не коснулась его. Экс боролся в слепой ярости. Арест, казалось, избавил его от последних признаков неустойчивости. Он отчаянно попытался разорвать телекинетические путы. И он почти сделал это. К нему пришла мощь. Он освободил руки, ухитрился подняться в воздух и в неистовстве устремился в высоту. Но тут же шлепнулся на тротуар. Опять попытался, приложив сверхчеловеческие усилия, и потерял сознание. Последняя мысль мелькнула в мозгу у Экса – дядя надул его. Он точно убьет его, если представится удобный случай. А потом была чернота. Встречу в службе здоровья мира созвали сразу же. Мэрин в штаб-квартире в Нью-Йорке открыл специальный канал. Руководители в Рио, Лондоне, Париже, Кантоне собрались на чрезвычайные заседания. Плотно сжатая мэриным информация была распространена по миру меньше, чем за минуту. И сразу стали поступать вопросы. «Я хотел бы узнать», — сказал шеф пси-здоровья из Барселоны, — «как Экс дважды убегал от вас?» Мысль сопровождалась его неизменной идентификационной структурой. Лицо шефа из Барселоны было еле различимо. Высокий, грустный, усатый. Конечно, не его истинное лицо. Идентификационная структура всегда идеализировала своего хозяина по его желанию. В действительности барселонец был низенький, толстый и чисто выбритый. «Второй побег среди бела дня, не так ли?» – спросил берлинский шеф. Члены руководства увидели его идеализированное лицо, широкое и энергичное. «Действительно, я не могу это объяснить». Мэрин сидел за своим черным столом. «Вот полная последовательность событий». Телепатирование продемонстрировало сцену за спиной. После атаки летящего кинжала Мэрин сосредоточил своих людей вокруг точки, где, по словам информатора кренделла должен был появиться Экс. Этот информатор... Кто... Позднее. Дайте закончить. Полсотни агентов перекрыли весь район. Экс появился вовремя в указанном месте. Поначалу его удерживали с незначительными трудностями. Во время борьбы он продемонстрировал легкое нарастание скрытых сил, потом не выдержал. И вдруг энергетический потенциал «Экса» увеличился прыжком, подобным взрыву. «Экс» пропал. С разрешения Мэрина его воспоминания об этом моменте были извлечены и исследованы более спиркулезно. Картина оставалась неясной. В одно мгновение «Экс» был, в следующее его не стало. Показ образов был замедлен до одного в половину секунды. На такой скорости удалось заметить ореол энергии вокруг «Экса» перед тем, как он исчез. Уровень ее был настолько высок, что источник практически невозможно было определить. Никакого разумного объяснения этому не было. Впечатления отдельных агентов, как и предсказывал Мэрин, были просмотрены без какого-либо результата. Не потрудится ли нью-йоркский шеф пси здоровья предложить свои объяснения? С тех пор, как Экс стал коллегой, заявил Мэрин. «Я все время предполагал, что ему кто-то помогает». «Есть другая возможность», — сказал шеф из Варшавы. Его идеализированный образ появился вместе с мыслями. Худой, с белыми волосами, веселый. Экс наткнулся на какую-то еще не открытую форму пси-энергии. «Это выходит из сферы возможного», — телепортировал барселонец с грустными глазами. «Не совсем. Подумайте о появлении первых пси». Они были поначалу дикими талантами. Почему следующая мутация не может стать очередной стадией дикого таланта? «Ужасное предзнаменование», — сказал шеф из Лондона. «Но если так, почему Экс не использует свою силу для своей выгоды?» «Возможно, он не уверен в ней? Возможно, он имеет присущую только ему систему защиты, которая предохраняет его от опасности в стрессовые моменты? Я не знаю», — сказал Мэрин. «Все это, конечно, возможности». Все мы уверены, что существует еще много нетронутых тайн разума. Еще аргументом против твоей теории вмешался Варшавянин, телепатируя прямо Мэрину. Является тот факт, что некто, помогающий Эксу, должен обладать сверхэнергией пси. Он должен иметь ее хотя бы для осуществления почти мгновенного исчезновения. Если он сделал это, то как он мог допустить такую случайность? — Или кажущуюся случайность, — сказал лондонец. — Возможно, проба сил. Подсовывая Мэрину Экса, такая группа могла предвидеть соотношение между своими возможностями и возможностями всех пси. Повторившаяся невозможность схватить Экса может означать многое. «Сомнительно, — осторожно, — сказал Мэрин. Он находил, что дискуссия интересна, но лишь в академическом плане. Казалось, что она не принесет никакой практической пользы». Как насчет информатора, сообщившего Крендалу, телепортировал барселонец. Его спросили, не сумели найти. Он блокировал идентифицирующую мысленную волну, а мы потеряли след. Что вы планируете сделать? Во-первых, сказал Мэрин, предупредить вас. В этом основной смысл нашей встречи, ведь носитель может покинуть Нью-Йорк. Показатель болезни перешагнул минимальный эпидемический уровень. Можно предполагать расширение, хотя я и закрываю город. Он помолчал и вытер лоб. Во-вторых, я собираюсь лично выслеживать Экса, работая по новой системе вероятности поиска, предложенной Кренделу. Бывает так, что один человек в состоянии сделать то, чего не могут другие. Мэрин продолжал обсуждение еще полчаса и разорвал контакт. Он немного посидел, уныло сортируя бумаги. Потом, постаравшись отделаться от чувства безнадежности, отправился к Кренделу. Крендел был в своем отделе в гробнице спящего. Когда Мэрин влетел, он невразумительно поздоровался и пододвинул стул. Я хотел бы посмотреть на твою систему вероятностного поиска, попросил Мэрин. Хорошо буркнул Крендел. Ничего особенного, просто список улиц и времен. Для того, чтобы получить всю информацию, Крендел произвел корреляцию огромного количества данных. Места исчезновения Экса, его новых появлений, его психологический индекс плюс суммарная корреляция потайных мест, подходящих к коллеге тем, что в них его невозможно обнаружить. «Я думаю, у тебя довольно хорошие шансы найти его», – усмехнулся ученый. «Но вот взять – это совсем другое дело». «Знаю», – ответил Мэрин. «Я уже обдумал свое решение». Он отвел взгляд от кренделла «Я должен буду убить Экса». «Знаю». «Что?» «Да, ты не можешь рисковать, оставляя его и дальше на свободе. Показатели распространения инфекции растут». «Действительно. Полиция и департамент здоровья помещает в карантин всех больных. Дело касается общественной безопасности. Очевидно, Экс не может быть схвачен. Посмотрим, можно ли его убить». «Хорошей охоты». «Я уверен, что тебе повезет больше, чем мне». «Что-то со спящим?» Последняя попытка провалилась. Даже не пошевелился. Мэрин нахмурился. «Это были плохие новости. Именно сейчас-то им и пригодился бы интеллект Микровский. Он был именно тем человеком, который мог разобраться со всеми этими случаями». «Хочешь посмотреть на него?» – спросил Крендл. Мэрин бросил взгляд на свой вероятностный список и увидел, что до первой встречи на улице остался еще почти час. Он кивнул и последовал за Кренделом. По тусклому коридору они спустились к лифту, а потом прошли еще один коридор. Ты никогда не был здесь? Спросил Крендел в конце коридора. Нет, но я помогал рисовать план перестройки 10 лет тому назад. Крендел отомкнул последнюю дверь. Спящий лежал в ярко освещенной комнате. По трубкам, подходящим к его рукам, подавался питательный раствор, поддерживающий жизнь. Кровать, на которой находился спящий, медленно массировала его вялые мышцы. Лицо спящего было белым и ничего не выражающим, как и все последние 30 лет. Лицо мертвеца. Еще живого. «Хватит», — не выдержал Мэрин. «Я достаточно поражен». Они поднялись наверх. «Учти, улицы, которые я перечислил, находятся в трущобах», — сказал Крендел. «Следи за каждым своим шагом. В таких местах еще встречаются антисоциальные явления». «Я сам чувствую себя довольно антисоциально», — ответил Мэрин. Он левитировал как окраине трущоб и там спустился на улицу. Чувствительный и тренированный разум был настроен на прием. Мэрин шел в поисках вялой, почти сгладившейся пульсации. «Носитель инфекции». Паутина чувств Мэрина растянулась на кварталы, просеивая, ощущая, сортируя. Если Экс жив и в сознании, он найдет его. И убьет. «Ты дурак! Невежа! Слабоумный!» орал на Экса голос, лишенный тела. Сквозь туман Экс понял, что находится в трущобах у Кари в комнате. «Я дал тебе описание пути!» — визжал дядя Джон, и его голос отражался от стен. «Ты сделал неправильный поворот!» «Я его не делал». Экс поднялся. Ему было интересно, как долго он пролежал без сознания. «Не спорь со мной! Сделал! И ты должен пойти снова!» «Минутку!» — спокойно сказал Экс. «Я не знаю, в чем ваша игра, но я следовал всем вашим письменным инструкциям. Я поворачивал на всех улицах там, где вы указали. «Нет!» «Прекратите этот фарс!» — крикнул Экс. «Кто вы, черт возьми?» «Иди!» — взревел дядя Джон. «Иди, или я убью тебя!» «Не делайте глупостей!» — сказал Экс. «Скажите мне, что вам надо. Объясните, что вы предлагаете мне сделать. Объясните! Я не могу работать хорошо, не зная цели!» «Иди!» — зловеще сказал голос. «Не могу!» — ответил Экс в отчаянии. «Почему бы вам не сбросить эту маску духа и не сказать мне, что вы хотите? Я обыкновенный человек». «Везде офицеры службы здоровья, они убьют меня! Сначала мне надо восстановить мои возможности, но я не могу...» «Ты идешь?» — спросил голос. Экс не ответил. Невидимые руки сдавили шею Экса. Он рванулся. Захват стал крепче. Какая-то сила била Экса об стенку. Он крутился, пытаясь избавиться от безжалостного избиения. Воздух стал живым от переполнявшей его энергии. Он давил, швырял, сплющивал... Мэрин почувствовал возрастание выхода энергии. Он проследил его и зафиксировал. Затем левитировал к месту расположения, пытаясь идентифицировать структуру. Экс! Мэрин проломил непрочную деревянную дверь и остановился. Он увидел скрюченное тело Экса. В комнате обитала сила берсеркера. Внезапно Мэрин обнаружил, что ему приходится отчаянно сражаться, пытаясь спасти собственную жизнь. Закрывшись, он нанес удар по телекинетической мощи, нараставшей вокруг. Стул был поднят и брошен в Мэрина. Тот отклонил его, но получил удар сзади кувшином. Кровать пыталась прижать Мэрина к стене. Увернувшись, он получил столом по спине. Лампа врезалась в стену над головой, осыпав его осколками. Метла бросилась под колени. Защищаясь, Мэрина определил источник всей энергии. Он был в подвале здания. Мэрин послал туда волну угроз Стал метать стулья и столы Атака внезапно прекратилась Комната напоминала свалку ломанной мебели Мэрин оглянулся Экс опять исчез Поиски его идентификационной волны тоже были безуспешны Человек из подвала? И этот исчез Но остался след Мэрин выскочил из окна, направляясь по следу Обученный такой работе, он держал контакт с ослабленной приглашенной мыслью по мере того, как ее обладатель мчался в город. Погоня шла по извилистому лабиринту зданий на открытом пространстве. Если бы только удалось схватить и задержать соучастника. Мэрин постоянно сокращал дистанцию между собой и человеком, помогавшим Эксу и атаковавшим Экса. Тот летел прочь из города на запад. «Закон пива, пожалуйста», — сказал Экс, стараясь отдышаться. Хорошая получилась пробежка. К счастью, бармен был нормалом, притом довольно флегматичным. Он вяло повернулся к крану. В глубине бара Экс увидел Кари. Девушка прислонилась к стене. Слава богу, что запомнила. Он заплатил за пиво и направился к ней. «Что случилось?» — спросила Кари, глядя на его помятое лицо. «Твой хороший дядя пытался убить меня», — скривился Экс. Потом вломился офицер службы здоровья, и я оставил их драться. Во время драки Экс выскользнул за дверь. Он рассчитывал, что низкая интенсивность мыслей скроет его. Покалеченный, он вряд ли в состоянии излучать идентифицирующие волны. Иногда утрата телепатических способностей оказывалась ценным качеством. «Не понимаю», — Кари грустно покачала головой. «Ты можешь не поверить, но дядя Джон всегда был хорошим человеком. Это был самый безвредный человек, которого я знала». «Не понимаю». «Это просто», — сказал Экс. «Попробуй понять. Он не дядя Джон. Какой-то пси очень высокого класса под него маскировался». «Ну почему?» — спросила девушка. «Не знаю. Он спасает меня, потом пытается сделать так, чтобы меня схватили, потом пытается убить. Это бессмысленно». «Что нам делать сейчас?» «Сейчас конец». Экс допил пиво. «Разве нет места, куда бы мы могли пойти?» — спросила Кари. «Где можно спрятаться?» Я такого не знаю, и тебе лучше идти одной. Я слишком опасная личность. «А я не пойду», — заявила она. «Почему?» — поинтересовался Экс. «Не пойду». Даже без телепатии Экс мог понять, что имела в виду Кари. Он мысленно выругался. Идея, что девушка тоже каким-то образом отвечает за всю эту историю, ему не нравилась. Служба пси-здоровья должна быть в отчаянии. За последнее время им досталось не раз, а это ожесточает. «Уходи». Экс был тверд. Нет. Ну что ж, пойдем. Мы должны уходить как можно скорее. Единственное, о чем я могу думать, это как выбраться из города. Именно с этого надо было начинать, а не играть с духами. Сейчас, без сомнения, слишком поздно. Офицеры службы здоровья будут проверять каждого пешехода. Ты можешь использовать свое ясновидение? Тебе что-нибудь видно? Нет, грустно ответила Кари. В будущем пусто. Экс видел то же самое Мэрин чувствовал, что обладает большей мощью, чем человек, которого он преследовал Появились признаки, что он слабеет, и Мэрин поднажал Беглец был уже виден, до него оставалось около мили Приблизившись, Мэрин послал телекинетический удар, сбросив противника на землю Тот упрямо сопротивлялся Мэрин догнал его и прижал к земле Потом поискал его идентифицирующую волну и нашел. В Мгновение Мэринг мог только таращить глаза. «Ты взял Экса?» – Телепортировал Крэндал. Напряжение полностью истощило его. Толстяк боролся за каждый вздох. «Нет, ты был его помощником все это время, правда?» В мыслях Крендела читалось подтверждение. «Как ты мог?» – телепортировал Мэрин. «О чем ты думал? Ты же знаешь, что такое болезнь». «Я объясню позднее», – крендолл задыхался. «Сейчас». «Нет времени, ты должен найти Экса». «Знаю, но почему ты помогал ему?» «Я не помогал», – ответил Толстяк. «Я не по-настоящему. Я пытался убить его, а он...» «Ты должен его убить!» Он поднялся. «Экс представляет куда большую опасность, чем ты думаешь. Поверь мне, Мэрин, он должен быть убит!» «Почему ты спасал его?» «С целью вовлечь в еще большую опасность. Я не мог захватить и изолировать Экса. Он должен быть убит!» «Объясни». «Не сейчас!» — покачал головой Крендел. «Это я послал в тебя кинжал, чтобы убедить в опасности Экса. Я вывел тебя в точку, где ты мог убить его». «Кто он? Что он?» «Не сейчас! Расправься с ним!» «Но ты не обладаешь такой большой телекинетической силой. Кто был с тобой?» «Девушка», — сказал Крендол, поднимаясь. «Девушка Кари. Я выдавал себя за духа ее дяди. За всем этим стоит она. Ты должен убить ее тоже». Он вытер пот ручьями, текущий по лицу. «Извини, Пол, что я действовал подобным образом. В свое время ты услышишь эту историю полностью. Главное, поверь мне сейчас». Крендел затряс перед Мэрином кулаками. «Ты должен убить этих двоих до того, как они убьют все, что тебе дорого!» Мэрин видел, что Крендел не врет. Мэрин поднялся в воздух, связался с агентами и проинструктировал их. «Убейте этих двоих. Возьмите Кренделла и держите его под прицелом». Экс направился вниз по улице, надеясь, что отсутствие плана собьет псих Каждая тень пугала Он ожидал телекинетического удара, который наконец уничтожит его Почему дядя пытался убить его? Ответить невозможно В чем его кажущаяся важность? Еще один вопрос без ответа А девушка? Экс наблюдал за ней уголком глаза Кари шла молча Ее лицо покрылось румянцем и оживилось. Она казалась почти веселой. Возможно, свобода от дяди и была этому причиной. Какая еще могла быть причина? То, что она с ним? Воздух был наполнен обычным движением дня. Летели тонны руды под присмотром дюжины опытных рабочих. Приплывали грузы с юга, фрукты и овощи из Бразилии, мясо из Аргентины. И все офицеры Экс не особенно удивился. Город охранялся слишком бдительно. Убежать было невозможно, тем более калеки. Все офицеры спускались, формируя плотную фронтальную цепь. «Ну хорошо», — сказал Экс. «Черт с вами, я сдаюсь!» Он пришел к выводу, что сейчас тот случай, когда можно уступить неизбежному. Стоило подумать о девушке. Все устали от игр. Если он попытается, они могут сыграть слишком жестоко. Поток энергии сбил его с ног. «Я же сказал, что сдаюсь!» — крикнул Экс. Сзади кари тоже упала. Энергия смела их, завертела по двору. Ее поток усиливался, возрастал. «Прекратите!» — крикнул Экс. «Вы нас...» У него было время. Бесконечно малые доли секунды, чтобы полностью разобраться в своем отношении к девушке. Он не мог допустить, чтобы с ней что-нибудь случилось. Экс знал, что это было чувство. «Чувство». Грустное и горькое ощущение любви. Экс попытался подняться. Очередь ментальной энергии сбила с ног, не дала устоять. К нему летели камешки и булыжники. Экс осознал, что ему не позволят сдаться. Его намереваются убить. И кари. Он попробовал защититься, хотя и знал о своей слабости. Попробовал укрыть кари. Девушка согнулась. Булыжник ударил ее в живот. Камни свистели вокруг. Увидев, что Кари получила такой удар, Экс пришел в ярость. Он сумел подняться и пройти два шага вперед. Его опять сбили. Часть стены начала обрушиваться на них под воздействием пси-силы. Он попытался вытащить Кари. Слишком поздно. Стена падала. И в этот момент Экс перескочил через пропасть. Его измученный перенапряжением разум совершил прыжок на новый энергетический уровень. Понимание мгновенно заполнило разум Экса. Стена обрушилась, но Экса и Кари под ней не было. Мэрин! Шеф службы пси-здоровья уныло поднял голову. Он сидел за своим столом. Это случилось опять. Мэрин! Кто это? Экс. «Сейчас уже ничто не могло его удивить. Неважно, что Экс владеет узконаправленной телепатией». «Что ты хочешь?» «Я хочу встретиться. Назови место». «Где пожелаешь?» — ответил Мэрин с холодным отчаянием. Любопытство переполняло его. «Как ты можешь телепатировать?» «Все пси могут телепатировать», — поддразнивая ответил Экс. «Так где же?» — спросил Мэрин. Он попытался проследить за посланием, но Экс настолько легко управлял узким лучом, что позволял проходить только посланию. «Я хочу немного покоя», — сказал Экс, — «так что я сейчас в гробнице спящего». «Не мог бы ты встретиться со мной здесь?» «Приду». Мэрин разорвал контакт. Леферд, сказал он. «Да, шеф!» Ассистент вошел в комнату. «Я хочу, чтобы ты руководил, пока я не вернусь, если я вернусь». «Как там Экс?» — спросил Леферт. «Я не знаю. Я не знаю, какой энергией он обладает. Я не знаю, почему Крендел хотел убить его, но я согласен с приговором». «Нам можно бомбить гробницу?» «Нет ничего, быстрее мысли», — ответил Мэрит. «Экс открыл какую-то форму нуль транспортировки и сможет исчезнуть еще до того, как бомба упадет». Он помолчал. «Есть еще способ, но я больше не буду говорить об этом. Экс может прослушать наш разговор». «Невозможно!» «Это прямая направленная беседа, он не мог...» «Он не мог, но убежал», — устало напомнил Мэрин. «Мы недооцениваем мистера Экса. Отныне считай его всемогущим». «Хорошо», — сказал Леферд в сомнении. «У тебя есть последние цифры показателя инфекционности?» — спросил Мэрин, подходя к окну. «Они превосходят эпидемически. Болезнь перепрыгнула пределы города». «Это сейчас не проверить. Мы были сбиты с утеса». И упали с той стороны. Нам повезет, если за год мир потеряет только тысячу пси. Мэрин сжал кулаки. Заодно это я мог бы разрезать Экса на мелкие кусочки. Первым, кого увидел Мэрин, войдя в комнату спящего, был сам Микровский, лежащий в саркофаге. За ним стояли Экс и девушка. Мне хотелось, чтобы ты встретился с Карри, улыбнулся Экс. Я хотел бы получить объяснение. Мэрин не обращал внимания на изумленную девушку. Конечно. Для начала ты хочешь узнать, кто я? Да. Я, следующая стадия пси. Пара пси. Понимаю. И это пришло. Когда вы пытались убить Карри. Начни-ка лучше с другого, сказал Мэри. Перед тем, как сделать последний шаг, он предполагал услышать объяснение. «Почему ты вытащил из спящего питающие трубки?» «Потому что Микровский больше в них не нуждается», — ответил Экс. Он повернулся к спящему, и комната загудела от энергии. «Хорошо сделано, Экс». На мгновение Мэрин подумал, что телепатировала девушка, потом сообразил, что это был сам Микровский. «Некоторое время он еще будет в полубессознательном состоянии», — сказал Экс. «Позволь мне пока начать с самого начала». Как тебе известно, 30 лет назад Микровский искал сверхпси-мощь. Чтобы найти ее, он разделил разум и тело. Потом, уже обладая знанием, он был не в состоянии вернуться в тело. Для этого требовался переход на более высокий энергетический уровень, а без находящейся под командой нервной системы он не мог овладеть такой мощью. Не мог ему помочь и никто из обычных Пси. Для достижения нового уровня все нормальные каналы должны быть блокированы и перенаправлены. А вся нервная система должна оказаться под ужасным перенапряжением. Короче, я первый настоящий все владевший подобным методом. «Так ты не мутант?» — озадаченно спросил Мэрин. «Мутация здесь ни при чем. Дай мне продолжить». Микровский не мог сам без помощи перескочить через пропасть. Для этого нужен был я. «Не только». Также ты телепортировал микровский Мэрину. и девушка и Крендел. Я был с ним в телепатическом контакте. Вместе с Кренделом мы выбрали Экса для эксперимента. Сам Крендел не годился из-за неподходящей нервной системы. Экса взяли за его темперамент и чувствительность. И я должен добавить за его эгоизм и мнительность. Все было предусмотрено, включая роль Кари. Мэрин холодно слушал. Пусть объяснит. У него есть собственный ответ. Окончательный. Во-первых, перекрытие каналов. Все чувства Экса были блокированы. Потом его ввели в стрессовую ситуацию. Назревающий арест, изоляция. И то, и другое неприемлемо для его натуры. Когда он оказался не в состоянии перескочить пропасть, Крендел спас его с моей помощью. Крэндалом, выдающим себя за дядю Кари, мы угрожали жизни Экса, усиливая стресс. «Так вот что я имел в виду Крендел, пробормотал Мэрин. «Да, Крендел сказал тебе, что ты должен убить Экса. Это правда. Ты должен был попробовать». «Он сказал, что девушка — ключ ко всему. И это тоже правда». Потому что лишь когда под угрозой оказалась жизнь Экса и девушки, был достигнут сильнейший из стрессов, который мы могли создать. Экс перебрался через пропасть к более высокому потенциалу. За этим немедленно пришло понимание. «И он вернул тебе твое тело», — добавил Мэрин. «И он вернул мне мое тело», — согласился Микровский. Мэрин знал, что он должен делать, и поблагодарил Бога за предусмотрительность службы всездоровья. Итак, если я правильно понял, все это, заражение Экса, его чудесное спасение, все хитрости, что ты использовал, предназначались для того, чтобы создать силу достаточно большую, чтобы вернуть тебя в твое тело. Это одна из частей, ответил Микровский. Другая часть создания в лице Экса другого парапси Очень хорошо, сказал Мэрин. Вам будет интересно узнать, что служба пси-здоровья всегда размышляла над одной возможностью. Возвращение спящего, но безумного спящего. На такой случай эта комната подготовлена для атомного взрыва. Все четыре стены, пол, потолок закрыты мною. Атомный взрыв не мгновенный. В его улыбке не было юмора. Но я сомневаюсь, что пара пси переход более быстрый. Скорость моих мысленных способностей такая же, как у вас. Я собираюсь взорвать это место. «Твои люди из службы здоровья подозрительны», — сказал Микровский. «Но почему ради всего святого ты хочешь сделать подобную вещь?» «Почему?» «Ты осознаешь, что натворил». Ты вернул в себе тело, но болезнь вышла из-под контроля. Вся наука на всех ее позициях уничтожена. И все из-за твоего эгоизма. Мысленно мэрин достал ключ. Подожди, вмешался экс. Очевидно, ты не понимаешь. Это все временное возмущение, правда? Никто не останется пораженным. Больные люди могут быть тренированы. Тренированы? Для чего? Парапси, конечно. Полное перекрытие каналов необходимо, чтобы совершить следующий парапсихологический шаг. Полезнь — это исходная точка. Нынешний уровень ПСИ неустойчив. Если бы я его не покинул, это сделал бы кто-нибудь другой в ближайшие несколько лет. «Дальше, когда появится несколько людей, перебравшихся через пропасть, будет легче», — добавил Микровский. «Так же, как и начало ПСИ. Остальное пойдет сравнительно легко, когда появятся первые достижения». «Чем больше пара ПСИ, тем легче». «Как я могу поверить?» – тряхнул головой Мэрин. «Как? Смотри!» Телепатия передает тонкие нюансы смысла, теряющиеся в разговорной речи. Состояние правды при телепатировании открывает, насколько человек, посылающий сигнал, верит этой правде. Существует бесконечное число градаций истины. Как и «Экс», Мэрин прочитал веру Микровски в парапси. На подсознательном уровне. Невообразимо правдивая истина. Больше не надо было никаких аргументов. Внезапно Каря улыбнулась. Ее постигла одна из вспышек предчувствия. Приятного предчувствия. «Помоги мне подняться», сказал Микровски Мэрину. И позволь обрисовать в общих чертах мою программу тренировок. Мэрин направился к нему. Экс усмехнулся. Он прочитал предвидение «Кари».